Вышел к Семипалатинску. А происходило действительно нечто нелепое и не умещающееся ни в какие рамки здравого смысла. Рано утром, 9 апреля 1960 года, начальнику штаба воздушной армии в Ташкенте, полковнику Концевичу, позвонил оперативный дежурный. — Товарищ полковник, обнаружена цель. — Выезжаю. На КП ему сообщили, что нарушитель уже возле Семипалатинска. «Как он там оказался?» — вспыхнул Концевич. «И было отчего?» Самолет-нарушитель находился в глубине советской территории, границы которой ему надлежало держать на замке. Более того, самолет был уже в районе секретного ядерного полигона. Получив сигнал о появлении нарушителя, Летчики полка ПВО под Новосибирском бросились к машинам. Эти воздушные аппараты Т-3 были самым последним достижением советского самолетостроения. Их называли «самолет-труба» из-за огромного сопла, в которое мог спокойно въехать автомобиль «Москвич», а крыльев почти не было. Трижды превышая скорость звука, они могли подняться на 20 тысяч метров как раз на ту высоту, где летел полностью уверенный в своей недосягаемости американский У-2. Для начала 60-х годов это был, пожалуй, наиболее современный истребитель-перехватчик. Самолет Т-3, впоследствии названный Су-9, входил в комплекс средств перехвата воздушных целей. Он позволял перехватывать самолеты, летящие со скоростью 800, 1600 км в час, на высотах от 5 до 20 км. Максимальная скорость его была 2300 км в час. Практический потолок – 20500 метров. Дальность полета с двумя подвесными баками – 1800 км. Самолет был вооружен четырьмя управляемыми ракетами класса «Воздух-воздух». Две управляемые ракеты РС-2УС на внутренних крыльевых авиационных установках АПУ и две управляемые ракеты Р-55 на внешних крыльевых АПУ. Ракеты РС-2УС наводились на цель по радиолучу бортовой РЛС, а ракеты Р-55 имели тепловую головку самонаведения. Правда, летчики еще не успели как следует освоить эту машину. Один налетал всего 4 часа, другой — 100. И ракетами воздух воздух еще не стреляли. Тем не менее, они рвались сбить нарушителя. А если надо, то и протаранить его. Но шло драгоценное время, а самолеты не взлетали. В районе Семипалатинска Не оказалось запасного аэродрома. Имелся, правда, один, но он считался сверхсекретным, и частоты его приводных станций были неизвестны. Из полка наверх ушел запрос. Пара Т-3 готова к вылету. Может идти на перехват нарушителя государственной границы. Дайте координаты запасного аэродрома. А оттуда контрзапрос. Аэродрома, которым запрашиваете, секретный. Если у летчиков соответствующие допуски, соответствующих по всей форме допусков у летчиков не было, последовал приказ ⁇ Пусть сидят и ждут ⁇ Так продолжалось более двух часов. А тем временем американский самолет спокойно совершал виражи над семипалатинским полигоном. Американцы хорошо знали, что там проводятся основные испытания советского ядерного оружия. Им нужны были технические детали, касающиеся методологии их проведения. Кроме того, Советский Союз в 1958 году объявил моратории и испытаний не проводил. Не готовится ли он тайно к их возобновлению? Между тем, запрос из штаба полка достиг аж самой Москвы и рассматривался в правительстве СССР. До этого он прорабатывался в главном штабе войск ПВО, ВВС и, конечно же, в КГБ. Наконец, в 7 часов утра по московскому времени